Только теперь, читая эти статьи, я поняла, что это было. Но слухи оказались ложными, и через телеграфную экспедицию на югорском шаре капитан Татаринов прислал сердечный привет и наилучшие благопожелания всем жертвователям и лицам, сочувствующим делу экспедиции. Это письмо было напечатано в виде фоксимиля, и над ним папин незнакомый портрет в морской форме, в кителе с белыми погонами, изящный офицер со старомодно поднятыми кверху усами. Недаром послал он благопожелания всем жертвователям. Он надеялся, что сбор пожертвований даст возможность Комитету по исследованию русских полярных стран поддержать семьи экипажа. Об этом он писал в своем донесении, посланном через Югорскую экспедицию и напечатанном 16 июня в газете «Новое время» я убежден что комитет не оставит на произвол судьбы семейства тех кто посвятил свою жизнь общему национальному делу напрасная надежда в той же газете от 27 июня я прочла отчет о заседании комитета по словам секретаря комитета н а татаринова новая подписка дала совершенно ничтожные результаты Равным образом не дали ожидаемых прибыли и многие другие способы, как устройство увеселительных развлечений и тому подобное. Таким образом, комитет лишён возможности оказать семьям экипажа предполагаемую помощь в тысячу рублей, собираемую путем доброхотных даяний. Странно и дико было мне читать об этих доброхотных даяниях. Может быть, и мы с мамой жили как нищие на эту милостыню, собираемую путем доброхотных даяний. Но все это только мелькнуло у меня в голове, и я не стала особенно раздумывать над обидами, которым было почти столько же лет, сколько и мне. Другое остановило и поразило меня в старых газетах. В один голос они утверждали, что шхуну Святая Мария ждет неизбежная гибель. Иные рассчитывали с карандашом в руках, что она едва дойдет до новой земли. Другие предполагали, что она будет затерта первыми же льдами и погибнет несколько позже, пройдя вдоль земли франции Иосифа в качестве пленника Полярного моря. В том, что она не пройдет северным морским путем в одну ли, в две или в три ли навигация, безразлично, не сомневался никто. Только какой-то поэт напечатал в Архангельской газете стихи и Эл Татаринову, по которым можно было судить, что он держался иного мнения. Он здоров, хранит его судьбина, его энергия и риск полярный разомкнули диск и отступает спаянная льдина. Я много знала и прежде. В письме, которое Саня нашел в Энске, отец писал, что из 60 собак большую часть еще на Новой Земле пришлось застрелить. В записке, которую Саня составил со слов Вашемирского, говорилось о гнилой одежде, о бракованном шоколаде, В газете «Архангельск» я прочитала письмо купца Евы Демидова, который указывал, что засолка мяса и приготовление готового платья не являются его специальностью, и что в данном случае он был только комиссионером. При всем этом, имея свое большое торговое дело, он не мог, конечно, смотреть за каждым куском мяса и рыбы, положенным в бочку. Все время получались такие телеграммы от капитана Татаринова. «Остановите заготовку, денег нет» или «продайте заготовленное, денег нет» и так далее. Зачем же было снаряжать экспедицию, когда не было денег? Если что и оказалось худое при таком спешном деле, так виновных в этом искать надо бы не среди местных коммерсантов, а где-либо выше. Но я не знала, и Саня не знал, и я не понимаю, почему мама никогда не говорила об этом, что... За три дня до выхода Святой Марии в Форт-Трюме в обеих сторонах его баргоута под второй палубой значительно ниже ватерлинии обнаружены опасные для плавания вырезы борта вместе со шпангоутами, вплоть до наружной обшивки со следами топора и пилы. Дыры эти, обмеренные и сфотографированные, оказались самая большая шириной в 12 дюймов и длиной в 2 фута и 4 дюйма, а другие немногим меньше». Происхождение этих дыр весьма загадочное, заставляет, однако, вспомнить о том, что в случае гибели судна новый владелец его получил бы соответствующую страховку. Конечно, не нужны были новые подтверждения, что отец погиб и никогда не вернется. Он не мог не погибнуть, был послан на безусловную верную смерть и погиб.